Глава 20. Невеста. Начало встречи пролетело как обычно. На плите что-то булькало. Отец бросал несчастные взгляды на телевизор. Никто не спешил продолжить разговор. Мама то испуганно косилась на Марата, то тревожно на меня. Будто котёнок брошенный в водо. Я всё ещё не могла придумать, как их познакомить. Прошло, наверное, пара минут, прежде чем раскрыла рот. на произнести удалось лишь одно короткое предложение. Мама, папа, ба, это Марат. Слово Марат это исчерпывающая информация. Вся моя родня за исключением бабушки дружно кивнула. А потом Абашев тяжело вздохнул, мягко притянул к своему боку и начал сам. Меня зовут Марат Закиевич Абашев. Я генеральный директор строительной компании А-групп. Бывший начальник отдела. Не судим, не привлекался. В ближайшее время планирую жениться. Для чего, собственно, и приехал сюда? Он буквально расплющил меня на себе. Хочу официально попросить руки вашей дочери. На последней фразе глаза всех присутствующих стали круглыми, а я, как стояла, так и повисла на руке этого внезапного просителя. Ха, я же говорила, что власть меняется. Бабушка с важным видом вручила Саше моей обалдевшей маме а сама подошла к нам с Маратом. «Добро пожаловать в серпентарий, сынок!» С кряхтением поднявшись на носочки, она поцеловала Абашева в обе щеки и незаметно подмигнула мне. «Спасибо, что вернул моих девочек в Питер и сделал внучку такой красавицей!» Словно каждые выходные, только тем и занимался, что ходил свататься. Мой охреневший будущий муж поблагодарил бабулю. а потом, как контрольным в голову, добил родителей очередным признанием. Кроме того, я биологический отец вашей внучки и самый счастливый мужчина на свете. Ещё как-то державшаяся до этого на своих двоих мама, тут уже не устояла. Как подкошенная, она рухнула на ближайший стул и дрожащей рукой дотянулась до пластиковой бутылки на подоконнике. В ней, сколько себя помню, отстаивалась вода для полива цветов. Но сейчас, похоже, маму это не волновало. Замуж? Отец. "Вот-то проба на вкус слова", медленно произнесла она и залпом выпила остаток воды. После таких признаний в доме воцарилась тишина, как после взрыва бомбы. Я даже слышала, как тикают часы в бабушкиной комнате. Саша и та молчала. Но шок продлился недолго. Пользуясь общим замешательством, Марат увёл отца в дальнюю комнату и прикрыл за ними дверь. А соображающая лучше всех бабушка достала пузырёк корвалола. Мне, как кормящей матери, досталась лишь пробка — понюхать. Они же с мамой приложились к пузырьку дважды. Оба раза, извиняясь перед Сашей, что приходится передавать её из рук в руки, охая, оглядываясь на меня и качая головой, удивлённая не меньше их, Я ни во что не вмешивалась и вообще не шевелилась. Где-то за грудиной билось сердце, но даже его я не чувствовала. Горло пересохло. Предательски подрагивающие пальцы с трудом удалось цепить замок. А в голове, как на повторе, звучали слова Марата: "Хочу официально попросить руки вашей дочери". Я даже не знала, смеяться или плакать. Мозг сбарило. Губы то растягивались в улыбку, то сжимались в нитку. А переносится, уже привычное пекло. Он что, замуж меня зовёт по всем правилам, как невинную девицу, которую даже целовать без родительского разрешения нельзя? И в ЗАГС отвести хочет, и быть вместе в болезни и в здравии? Для людей, которые уже признались друг другу в любви и воспитывают общего ребёнка, наверное, не было ничего удивительного в таком предложении. Рано или поздно прозвучало бы. Но я всё равно не могла поверить. Извилины в голове будто распрямились. Уровень IQ рухнул на уровень плинтуса. И единственным, что ещё функционировало выше шеи, оказались глаза. Я хлопала ресницами, как опахалами, и словно фотографировала на память картинки об этом моменте. Саша на руках у мамы, насупленная, серьёзная, будто оценивает, нужна ли ей такая родня. Смеющаяся бабушка с пузырьком корвалола. Сама мама растерянная. держащая мою дочь так осторожно и бережно, как самое главное сокровище в мире. Закрытая дверь спальни и тени двух мужчин в узком просвете над плинтусом. Одна неподвижная, вторая в постоянном движении. Наверное, каждая из женщин в квартире многое отдала бы, чтобы узнать, что там происходит. Но Марат, как назло, говорил тихо. А редкие папины: "Да, конечно, я согласен", могли означать что угодно. Как результат, к возвращению мужчин мы трое успели известись. В гостиной стоял густой аромат лекарств, а одно напряжение казалось искрило. Папа вышел из спальни на минуту позже Марата. Словно забыл, где в доме находится телевизор, он сразу прошёл в кухню. Стукнул дверцы бара, зазвенел бокалами. Не дожидаясь маминой помощи, начал что-то нарезать на разделочной доске. Однако больше всего меня удивило не это, Вместо домашней униформы из растянутой майки и трико на Аце красовались рубашка и брюки. И даже разношенные тапки сменились свежими чистыми носками. Да, Башева, папа, конечно, не дотягивал, но я не помнила, чтобы он так оживлялся, когда к нам в гости приходил Роберт. Дальше всё напоминало один старый советский фильм, в котором переселившийся из деревни в город старик-отец ходил со своими сыновьями свататься к соседке. Разница была лишь в том, что обязанность отса жениха выполнил мой собственный папа. Вначале он спросил у мамы, есть ли у той возражение по поводу свадьбы. Выпросительники внул бабушке. И когда она махнула на него рукой, чуть не задушил меня в объятиях. Дочка, наше благословение с тобой. Мы за тебя очень рады. Жених у тебя, что надо. Живите мирно, будьте счастливы. реальность, к которой я привыкла, изменилась до неузнаваемости. Вместо традиционных упрёков звучали поздравления. Вместо осуждающих взглядов вся семья смотрела на меня с восторгом. Самым удачным в этот момент было бы упасть в обморок. Выключить сегодняшний неожиданный праздник, пока всерьёз не поверила, что так возможно. Но Марат снова держал крепко. Количество закусок на столе росла. А благословения теперь звучали не только от папы. Когда мы выбрались от родителей, на небе уже красавала слона. Пробившаяся сквозь густые питерские облака звезда сияли ярче обычного, а я так и не пришла в себя. Словно специально добивался такого эффекта, Марат ничем не помогал. Уложив дочку в люльку на заднем сиденье машины, он набросил на мои плечи своё пальто и заставил задержаться на улице. Ты как, маленькая? Я полдня не знала, как вдохнуть, как выдохнуть. Нож с вилкой постоянно путала. Этот аферист ещё спрашивал, как я. Абашев, ты когда в следующий раз жениться решишь, предупреждай свою избранницу заранее. Так? 21 век на дворе. В начале предложения, потом благословение. Не путай больше. В пальто было тепло, но у меня начали стучать зубы. Оман не приложу, как смогла произнести фразу до конца, не запнувшись. Да я больше и не собираюсь. Меня ты вполне устраиваешь. Гад, растянул губы в улыбке, красивый, глаз не отвести, и такой же хитрый. Ничего не знаю, меня замуж, пока никто не звал. Обхватила себя руками. Хотя нет. Илья предлагал вместе жить, но твоя охрана его так и не вернула. Я этого докторишку теперь до конца жизни не забуду. Чудовище протянула свои загрибу широкие и прижала меня к себе. Это были не самые удобные объятия. В бедро упиралось что-то твёрдое. Смотреть на раздетого Абашева в такую холодщину было физически больно. А из окна на третьем этаже за нами наблюдали сразу три пары глаз. Так ты меня в серьёз замуж позвать хотел? Я откашлялась. Или родню успокаивал? Про пробирку, кстати, никто и вопроса не задал. Ловка ты. А ты не чувствуешь, чего я хотел? Хитрая улыбка стала ещё коварнее. «Если ты о своём, хм, достоинстве, то я не собираюсь заниматься с тобой сексом на глазах у всей своей семьи». Словно произнесла что-то смешное, Марат запрокинул голову и громко рассмеялся. Ничто его не смущало. Даже то, что из-за этого смеха на третьем этаже распахнулось окно, а у меня загорелись обе щеки. «Достоинство! Ха-ха-ха!» Смахнув слезу с уголков глаз, он звонко поцеловал меня в лоб. Маленькая, ты прелесть. Только пощупай лучше, основательнее. Для надёжности. Он сам взял мою руку и направил к своему бедро. Ладонь привычно скользнула к паху, убедилась, что там всё спокойно и тепло. Еле ж потом, словно могла попасть в капкан, двинулась чуть правее, к карману пальто. Давай, ты близко. Шёпотом подержал Марат. А может, не нужно? Под пальцами оказалась коробочка, небольшая, бархатная и приятная на ощупь. Я не заставляю, маленькая, выходить за меня замуж прямо сейчас. Готов дожидаться сколько пожелаешь нужным, но очень хочу, чтобы ты стала моей женой. Это это предложение? Я так долго ждала подобной фразы от Роберта, потом фантазировала, как её произносит Марат. Что сейчас совсем растерялась. Могу опуститься на колени и повторить. Он даже больше не смеялся. Стоял весь такой шикарный в белой рубашке, идеальных брюках, дорогих туфлях на нашей грязной площадке под домом и пугал меня своими обещаниями. Только посмей, местную грязь ни одна прачечная потом не выведет. Я резко достала из кармана футляр, и пока моё семейство не побежало за театральными биноклями, раскрыла его. Я не тороплю тебя. Марат не стал ждать, когда я насмотрюсь на кольцо. Сам взял его, надел на мой безымянный палец и опалил поцелуем руку. Можем устроить скромную свадьбу хоть завтра. Ты, я, Саша и кто пожелаешь. Можем закатить пир на весь Питер, когда Герасимов сядет и весь бардак с расследованием уляжется. Только скажи «да». За этот день я так привыкла к тому, что Марат всем руководит, знает ответы наперед и ловко манипулирует моими близкими, что я сейчас не узнавала его. Это был какой-то другой Марат. Будто я могла ответить нет. Он напряжённо всматривался в моё лицо. А на высоких, словно вылепленных величайшим скульптором скулах играли желваки. И только смерть разлучит нас, с нервным смешком вырвалось у меня. У неё не получится. Марат облегчённо выдохнул. Она уже пыталась.